Глава седьмая Говорящий миллилитр. Сиди здесь, пришлая, брезгливо скривила лицо Аська, как только мы поднялись на второй этаж и подошли к еще одной неприметной лестнице. Вот здесь сидеть, не видно, уточнила я, не горя желанием подниматься по грязным ступеням. Хозяин дал тебе выбор. Не без удовольствия протянула девица, почесывая сыпь на руках. «Или тут, или...» «Да помню я». Опасливо начав подниматься, я обернулась на служанку через плечо. «А тебе бы анализы сдать, пенициллинчик попить, пока нос не отвалился». «Чур меня, чур!» — заверещала Аська, заткнув уши руками, и убежала прочь, крича что-то про проклятую. Или проклятие. Половину слов я не смогла разобрать, несмотря на то, что очень старалась. «Уши тоже могут отвалиться, как их не придерживай», — прошептала я, поднявшись по ступеням и толкая массивную, с трудом открывающуюся дверь. Кошмар какой-то! Фу! И так много я вложила в это самое «фу!» Чердак был «фу!» Герцог этот тоже фу. Все эти староверы фу-фу и еще раз фу. Старайся тут, помощь им оказывай, зашивай. А я ведь не хирург и не травматолог. Я вообще не обязана была. А они? Зла не хватает. А еще тепла и телефона. Рыкнула я, растеряв себе плечи и поджав на ногах пальчики, Сделала несколько шагов вперед в темном помещении. Склад какой-то, а не чердак. Единственным источником света здесь было огромное окно. На моё счастье, на улице светила луна, и даже через мутные стёкла сюда проникал её холодный свет. Возможно, оно и к лучшему, что я мало что могла разглядеть. Ужасало меня другое. Я тут окоченею от холода в ожидании кого-то там. Единственное, на что я надеялась, что этот кто-то приедет на машине, а не на коне, и у него будет с собой телефон. Апчи! громко чихнув, я споткнулась о какую-то железяку и, ойкнув, схватилась за прялку, как оказалось. Осталось только уколоться веретеном и уснуть, пока за мной не приедет принц на внедорожнике и не разбудит рингтон на мобильном. «Не думаю, что ты уснешь. раздался совсем рядом тихий, песклявый голос. «Тут такой слой пыли, скрывающий ржавчину, что...» «А хотя ты права, Карина, Уснешь «После заражения крови, гангрены, ампутации руки». «Вечным сном уснёшь! Кто здесь?» Резко обернувшись, я вглядывалась в окружающие меня силуэты наваленных здесь предметов, но так и не смогла разглядеть говорившего. И «Я?» — раздался голос совсем рядом. «Сейчас подлечу. Дай минуту. Проклятые суставы!» «Суставы?» — переспросила я, прислушиваясь. Слева раздался характерный звук хлопающих крыльев. «Да кто здесь?» — начала я крутиться на месте, почувствовав движение воздуха. Но не с голубем же я разговариваю в самом деле». «Да, «Я здесь. Левее, еще левее», Madame, exactly — командовал голос. «На веретене. Вот. Здравствуй, Карина. Разреши представиться». — завопила я, отскакивая в сторону — «Говорящая мышь!» «Мамочки, как я их боялась!» А сейчас стоило в полумраке разглядеть маленькую клокастую морду и крылья, как оно еще и говорило «Не мышь!» Страшилище спрыгнуло с прялки и подлетело ко мне, приземлившись на крышку ящика, за которым я решила спрятаться. «А летучая мышь!» «Меня зовут Милки Линтер!» говорящий миллилитр вновь закричав я попыталась убежать но споткнулась и упала на попу больно приложившись последней мелкий линтер! по слогам повторила оно и спикировало мне на ноги понятно не ешь меня пожалуйста попросила я от страха дыша через раз я не собираюсь тебе есть заверил мне этот вампирёныш. «Не пей мою кровь, пожалуйста!» Перефразировала я, стараясь не делать резких движений. Медленных тоже не делала. Да я вообще не шевелилась. Даже на холод перестала обращать внимание. От стресса жарко стало. Эх, не люблю первую отрицательную!» Совершенно серьезно отозвался этот миллилитр. «С другой же стороны...» В случае переливания твоя мне подойдет. В экстренной ситуации не побрезгаю. Но пока не требуется. «Откуда ты знаешь мою группу крови?» Тихо поинтересовалась, поражаясь самой себе. «Сижу на полу на чердаке староверов. Разговариваю с летучей мышью. И меня удивляет осведомленность последней. Браво, Карина! Молодец!» «Следующим шагом будет принятие приобретенной шизофрении». «А может, я в коме?» «Нахлебалась воды, вот и мерещится». «Ай!» — выкрикнула я, получив ощутимый щипок от миллилитра. «Ты не спишь. Я реален. Я не шизофрения!» — назидательно произнес клыкастый. «Карина, ты забыла, что шиза не так резко возникает?» «Да и откуда она у тебя? В роду кто-то болен?» «Да нет, вроде», — ответила я. «Ну вот и я о чем? покачала головой мышь. «Я твой фамильяр, Карин. И? Дело дрянь, хочу тебе сказать». «Фамильяр», — повторила я за ним. «Допустим». «А что это?» «Магический помощник, которого неосознанно призывает к себе вступившая в силу ведьма, разделяй с ним все накопленные опыты и знания», просветил меня миллилитр. Все, что ты знаешь, знаю и я. А если что забудешь, я напомню. Рецепты там, названия лекарств, лечение опять же, заклинания, если найдем какие». «Записнушка, что ли?» — предположила я, заставив мыша подавиться воздухом. Не что, похож на ежедневник!» — настала его очередь верещать. «На кожаный? Нет, не похож!» — начала я мотать головой, мысленно молясь, чтобы он не впился в меня своими острыми зубами. «Но суть ты уловила правильно!» — спокойно произнес миллилитр, подозрительно быстро взяв себя в руки. Или в лапы, или в крылья. Встряхнув головой и прочистив горло, я спросила. «Слушай, фигмильяр!» «Фамильяр!» — поправил меня летучий мышь. «Мелкий линтер!» «Да-да, он самый!» С готовностью кивнула я. «А у тебя, случайно, нет э, телефона? Мне бы позвонить...» Позвонить, повторил за мной он. И пусть полумрак не давал мне разглядеть выражение его морды, я была уверена, что выглядела она очень и очень скептично. Моя дорогая ведьмочка, а тот факт, что у тебя появился фамильяр, окружающая тебя обстановка и люди, а также неоднократное упоминание фразы Ты не в своем мире из уст герцога Ройда Грегуара Гарнета, в совокупности этого всего не наталкивает ни на какие мысли? Нет, я молчала. Мысль у меня была про шизофрению, ну и про кому, но... Но так не бывает. Прошептала я, зачем-то ткнув указательным пальцем, «В брюшко миллилитра. Странно. Мягкое, тёплое, не склизкое и холодное, как я успела себе представить». «Бывает, Карина, бывает», — грустно отозвался мышь, ударив меня крылом по пальцу, когда я попыталась снова его ткнуть. «И чем скорее ты это примешь, тем проще нам будет выжить». «Итак, запомни три основных правила». «Первое». Он набрал в легкие воздуха, но резко сдулся, едва слышно прошептав. «Меня здесь нет и никогда не было». «Что? Эй, стой!» Я попыталась поймать сбегающего мыша, но рука схватила лишь воздух. «Миллилитр! Или как там?» Я замолчала, услышав топот. «Кто-то поднимался ко мне по лестнице».